Глава 32, Есмина. Ясмина. До понедельника, девочки! Прощаюсь с клиентками, с которыми мы вместе вышли на улицу после занятия. Не забывайте дома повторять связку. Развивайте мышечную память. Пока, Ясмина. Спасибо за занятия. Хороших выходных! Доносится в ответ нестроенный хор их голосов. И махнув рукой, Я устремляюсь к парковке. Несмотря на то, что на календаре почти лето, в последние несколько дней вечера выдаются очень промозглые. Ветер хлещет по щекам и залезает за шиворот, поэтому я поднимаю ворот своего плаща и ускоряю шаг. «Девушка, вас подвести? Подле меня притормаживает роскошный глянцевый Порше, а из-под опущенного стекла показывается улыбающееся лицо Чарова. Охо! изумленно присвистываю я, оглядывая его новый автомобиль. Вижу, дела идут в гору. Не жалуюсь. Он весело мне подмигивает. Запрыгивай скорей. Огибаю машину и забираюсь на пассажирское сиденье. В салоне приятно пахнет кожей и новизной. Обожаю этот аромат. Я рада, что ты снова на коне. Искренне говорю я. Новое направление бизнеса дает свои плоды? И новое, и старое. все понемногу. Отвечает уклончиво. Но довольна о работе. Давай лучше поговорим о нас. Что ж, давай. Соглашаюсь. Есть чем меня порадовать? Эдгар перегибается через подлокотник и, приблизив свое лицо к моему, лукаво заглядывает в глаза. Может и есть. Уголки моего рта помимо воли ползут вверх. «Говори!» – произносит требовательно. «Я ушла от Кости». «Умница!» Чаров невесомо целует меня в губы. «Что еще?» «Мы пока живем у мамы». «А вот это нехорошо!» «Он по-прежнему находится близко, но специально не касается, будто наказываясь за что-то». «Вам следует жить не у мамы, а у меня!» «Знала, что ты так скажешь!» «И?» Дай мне немного времени, ладно? Чтобы прийти в себя. Ты в чем-то сомневаешься? Его дыхание опаляет кожу, мурашками оседая на теле. Не в тебе. Просто я хочу привести мысли в порядок. Какое-то время Эдгар молчит, пристально разглядывая радужку моих глаз, а затем негромко выдыхает. Ладно. Спасибо, милый. Я подаюсь вперед и приникаю к его губам. На вкус он все такой же. Родной, любимый, да одури желанный. На какое-то время мы начисто растворяемся в поцелуи. Окружающий мир перестает существовать. Сердца бьются в унисон. В животе порхают бабочки. По венам густым сиропом течет эйфория. Я запускаю пальцы в волосы Эда и понимаю, что хочу большего. Даже спустя столько лет? Мне катастрофически мало этого мужчины. Он как наркотик. Стоит только попробовать, и сразу развивается зависимость. «Ну, какие у нас планы?» Сквозь поцелуй интересуется он. «Не знаю, как у тебя, но у меня самое банальное...» Посмеиваюсь я. «Забрать Милану с английского, а затем Дамира из сада». «Отлично, я с тобой!» а потом поедем где-нибудь поужинаем вместе. Меня поражает то, с какой легкостью Чаров интегрируется в наши с детьми планы. Хотя чего удивляться, он их законный отец. Мы прожили в браке девять долгих лет и знаем друг друга как облупленные. Все-таки моя мама права. Родители общих детей навсегда близкие друг к другу люди. Эдгар подхватывает руками руль и трогается с места. А я откидываюсь на спинку своего сидения и пристегиваю ремень безопасности. Настроение максимально хорошее. Хочется улыбаться во всю ширину рта, дурачиться и быть безоговорочно счастливой. А включи-ка мою любимую песню. азарно прошу я. Интересно, помнит или нет? Эдгар кидает на меня внимательный взгляд, лукаво щурится а затем произносит «Крошка моя». «Да!» Радостно взвискиваю я. «Ты помнишь?» «Такое не забывается!» хмыкает. «Ты скакал под эту песню, как заведенная, а потом еще и голос сорвало!» «Было такое!» С удовольствием предаюсь воспоминаниям. «Классное время!» Дело в том, что еще с подростковых времен я являюсь ярой фанаткой группы «Руки вверх», Помнится, в юности даже ходил на их концерты. А уже будучи в отношениях, мы с Эдгаром как-то попали на дискотеку 90-х. И вот там я отрывалась не по-детски. Чаров тогда сказал, что я сумасшедшая. Но с тех пор частенько включал мою любимую песню в машине. Я громко пела, а он смеялся. Это была наша старая добрая традиция, родом из беззаботного прошлого. Эдгар щелкает пальцами по сенсорному экрану, вбивая название песни. А уже через секунду воздух наполняется сочными битами. Мое тело само пускается в пляс, а на губах Чарова появляется знакомая шальная улыбка. «Крошка моя, я по тебе скучаю, я тебя письма не получаю». Подпевая Жукову, верещу я. Эдгар жмурится качает головой. Ему так же, как и тринадцать лет назад, смешно наблюдать за моими кривлениями. А мне так же, как тогда, хочется его веселить. Песня заканчивается. И тяжело дыша, я откидываю затылок на подголовник. Эмоции через край! Уголки губ отказываются опускаться вниз. «Я люблю тебя, Эсмина!» неожиданно раздается в повисшей тишине. Ты лучший, что был в моей жизни. От его признания, такого теплого и искреннего, на душе делается невероятно светло. Будто кто-то взял и разлил в груди жидкое солнце. И я тебя люблю, Эд. Отвечаю просто. Прости, что однажды усомнилась в твоих чувствах. Больше этого не повторится. Наши взгляды переплетаются. И я понимаю, что именно в этот момент Начинается новая глава нашей жизни. Тёмное прошлое обнуляется, а впереди открывается будущее, которое мы в силах сделать счастливым и безоблачным.